От болот тянутся длинные липкие языки тумана. Первые лучи солнца, перелезая через неподвижные венцы гор, пронзают болезненную хмарь. Вся деревня еще спит. Не спится лишь Елени, И на то есть причина. Сегодня, 1 сентября, ее с несколькими детьми, которым исполнилось 6 лет, переводят в среднюю группу. А это значит, что можно будет покидать границы поселения. Млаченьких берегут, Ими, как будущим их рода, рисковать нельзя. Сейчас выносить и родить здорового ребенка довольно сложно. Опасно отпускать несмышлёнышей куда-либо еще, кроме яслей. Вокруг на многие и многие километры раскинулись разнообразные болота, покрытые где с фанговыми мхами, где чистыми глазами небольших озер, питаемых подземными ключами. Местами не пройти из-за густого кустарника и карликовых берез, Тут и там... Стоит сделать неосторожный шаг между кочек – зазевавшегося ребенка ждет губительная топь или трясина, из которой невозможно выбраться. Между безопасными участками суши проложены гати – настилы из бревен или хвороста на топком участке дороги. Но ничего не стоит зазеваться в сумерках и ступить в мочажину. топкий участок болота в несколько метров между кочками, грядами, буграми, находящиеся в более обводненном состоянии, чем другие элементы болота. Но это далеко не все опасности, поджидающие потерявшего бдительность путника. Сквозь щелочку в двери тростниковой хижины лени виден торфяной человек, вяло ворочающийся на цепи. Жуткое, пугающее существо, способное утянуть под воду ребенка, чтобы позднее употребить в пищу, когда мясо как следует отмокнет и станет мягким. Торфяной человек посажен на цепь болотницей. Не то в наказание, не то в назидание. И никто не имеет права его убить. Хотя у многих, потерявших близких, есть такое желание. Его руки давно сгнили по локоть. Но кости все еще можно использовать, как своего рода щипцы. Большая часть языка удалена, и в ответ на нападки детишек Торфяной только мучит и кое-как пытается говорить некоторые слова. Питается он отбросами, а также ловит зубами лягушек. Мальчишки бросаются в него палками и дразнят, давно узнав длину цепи и безопасное расстояние. Зовут торфяного человека Яапие Лоут. Несмотря на жуткий вид яопие, Лена жалеет беднягу и уже месяц рано утром, несмотря на запрет, пока спят все взрослые, подкидывает ему печеные коренья рогоза или тростника. Вот и сегодня, осторожно откинув циновки, девочка тихими шагами выбралась из хижины неся торфеному клубень и кусок хлеба из высушенных корневищ камыша, завернутый в чистую тряпицу. «Я пи-лот!» – лот, радостно замычал сидящий на цепи уродец, щеря гнилые зубы сквозь колтуны грязной седой бороды. «Я ка-ы-ы-тан!» «А я ка итан – в который раз ответила девочка, кладя еду на кочку и отходя на безопасное расстояние. Очевидно же, что торфяной давно тронулся умом, и ничего путного от него, кроме мучания, Не дождешься. Но Елена не отчаивалась. Она знала, что скоро дети будут изучать азбуку, и, возможно, тогда она сможет что-то написать с помощью веточек. Окрестности огласил громкий свист, слышимый на всех болотах. Каждое утро болотница из своего логова подавала сигнал к пробуждению. Для всех существ, населяющих болото, начинался новый день. Свист также означал, что вскоре небо закроет легкая дымка, а после раздастся подземный зловещий рокот. Эта хозяйка этих мест восполняет уровень воды, предохраняя болото от высыхания. В это время опасно находиться на гатях или на кочках, так как все приходит в движение, и ранее безопасные места могут стать ловушками. Лена со всех ног припустила к хижинам, прыгая по кочкам. Из-под плавунов вокруг острова и дернины с бульканьем начала выступать темная вода, заполняя все свободное пространство. Из домика, зевая, показалась заспанная мордашка сначала Оленьке и ее подруги, а потом и их воспитательницы Натальи. Наташе уже 14 лет. Через год она выйдет замуж за кого-нибудь из охотников. В 16 она родит и успеет выкормить двоих или даже троих деток, прежде чем наступит совершеннолетие, и болотница заберет ее к себе. Эта участь не минует каждого. Это знали все дети. Но это все будет еще, и как нескоро. «Ну что, моськи, не спится?» – приветствовала их в своей манере воспитательница. Высокая, стройная и гибкая, как глаза, темноволосая, симпатичная девушка с пронзительными ясными глазами. За обладание такой женой охотники уже дерутся и спорят. «Тогда быстро умываться, завтракайте в школу. Сегодня у вас первый день. Вечером будет пир, ваша честь. Если торговцы успеют дойти от тритонов. 1 сентября – это праздник, запомните!» Наталья вернулась в хишину, чтобы разбудить других детей, которые спали так крепко, что ничего вокруг не слышали. Деревня медленно просыпалась и оживала. Юноши и девушки из старшей группы толпились на площади, обсуждая список дел на день, и постепенно расходились кто куда. Несколько подростков направились к их жилищу. Это были преподаватели в школе. Леонид старшей группы собрал отдельно мальчиков и, построив подвое в ряд, повел их к ручью первыми. За ними двинулся класс Натальи. С гор тёк слабенький поток воды, собираясь в каменную чашу. Служил для питья и умывания всей деревни. Маргарита с Петром, тоже еще 14-летние подростки, которые вот-вот должны были перейти в старшую группу, отправились в школу, довольно высокую и большую хижину, чтобы успеть наскоро приготовить завтрак из вяленого мяса гигантских жаб, ягод и камышового хлеба. На обед они приготовят горячую похлебку. Дрова, как топливо, тут редкость. Их трудно добывать. Это же касалось и торфа. Все, что удавалось нарубить, шло, в основном, на изготовление дёгтя. Им обмазывались от вездесущего комарья и мошек. Мальчишки, как это всегда бывало, набирали камней возле ручья. А по возвращению кидали семе в торфинова, радуясь и смеясь, когда кто-то особо метко попадал тому в голову. Иопия мычал, рычал и дёргался на цепи. Пытаясь укрыться за пнем, которому был прикован. После завтрака детей развели по двум классам по возрасту. Средняя группа делилась на две подгруппы: от 6 до 9 лет и от 10 до 13. Младших обучали грамоте, рассказывали сказки и преподавали навыки выживания. Все без исключения изучали лекарственные и съедобные травы, а также грибы и ягоды. Рассказывали подробно о животных болот их специфических навыках и разных опасностях. Дети до 14 лет либо готовились, либо уже выбирали профессию. Больше всего Лену впечатлили книги. Всего несколько, потрепанные, но все с яркими картинками. Младшие дотрагивались до страниц впервые и не могли сдержать восторга. После серых, унылых будней, полных необходимости выживать, это было словно окно в волшебный мир когда сказки начинали воплощаться в реальность. «Главное, не забывайте носить с собой ядовитый шип», — напоминала Наталья каждое занятие. «Раз в неделю смачиваем раствором». Одной из омерзительных опасностей болот, помимо огромных пиявок, были водяные пауки-серебрянки, имеющие достаточный размер, чтобы утащить даже взрослого под воду. Там жертву ждала незавидная участь. Пауки строили под водой воздушные купола. Для наполнения их воздухом они периодически всплывали. В пузыре в тело жертвы через жесткий яйцеклад вводились личинки пауков, по мере развития начинавшие заживо поедать плоть. Бывало, что находили пустые оболочки людей и всяких тварей, и кожа их наводила ужас. Иногда сильному мужчине удавалось сбежать. Наташа была свидетелем такого явления. Спавшийся заболел, и его ничем не могли вылечить а потом кожа лопнула и полезли паучата. Страшная болезненная смерть, предпочтительнее которой был только укол шипом. После занятий обеда все дети в деревне занимались текущими делами. Добывали и обрабатывали травы и ягоды, делили на лекарственные и те, что пойдут позднее для приготовления чаев и морсов. Мальчишки учились рыбачить, в некоторых местах водилась рыба, делали костяные наконечники для стрел, Тренировались пользоваться оружием. Кто-то добывал и сушил торф, кто-то плел циновки и производил одежду. Некоторые трудились на картофельных грядках. Каждому жителю поселения хватало дел до позднего вечера. Так прошел первый учебный день, полный новых впечатлений. Вечером Лена шушукалась с Олей. Обе они перебирали тростник, когда раздались приветственные крики. Все бросились на берег встречать экспедиции. Это вернулись охотники и торговцы, несущие добычу и товары. Охотники, одетые в кожаные доспехи, вооруженные луками, копьями и ножами, многие в шрамах, с болотоступами за плечами, выгружали из сплетенных сетей туши гигантских жаб. Удалось им также набить больше десятка уток. Торговцы принесли тростниковый сахар, металл, кое-какие поделки тритонов из камня, в основном посуду, а также соль. Разводили костры, не жалея дров. Повара с помощниками освежевывали дичь. Жарили мясо, варили похлебку и чай. Пекли сладкие хлебцы и картофель. Никто не помнил, откуда пошла традиция праздновать 1 сентября. Но каждый год отмечали с размахом. Как и Новый год. Устраивали пир, танцевали под незамысловатую музыку костяных и тростниковых дудочек и примитивных барабанов из натянутой жабьей кожи. Старшие пили брагу и громко смеялись. Сегодня был удачный день. Деревня в избытке, никто не погиб. Охотники хвастались трофеями, рассказывали разные истории, которые мальчишки слушали, открыв рот, и дарили жабьи когти. Младшее поколение жадно впитывало эти байки, понимая, что в будущем им всем предстоит с этим столкнуться. И с жабами, и с пиявками, и с пауками, и даже, возможно, с еще одним крайне редким чудовищем. Иван... Самый старший и опытный охотник снова демонстрировал подаренный ему его наставником еще в те времена, когда сам был сопливым пацаном, клыки болотного дьявола, самого страшного существа во всей округе. Дьявол был небольшого роста, примерно с пятилетнего ребенка, но крайне опасен. Он мимикрировал под обычную кочку, покрытую мхом, ни за что не заметишь, проходя мимо. А после внезапно атаковал, хватая шипастыми лапами жертву парализуя ее ядом, чтобы позднее отпиливать мясо дополнительной парой конечностей, снабженными костяными наростами на манер пилы. Дьявол, напоминая скорее насекомое, вонзал в добычу боковые когти, погружал в мягкие ткани зубастый твердый хоботок, чтобы насосаться крови, и расширял спинные защитные пластины. Если он схватил жертву, то уже эту тварь было не отодрать и не убить, разве что только бросить в огонь. Уязвимое место у дьявола было только одно – живот, в который расторопный охотник мог успеть загнать копье во время прыжка чудовища. После минутной тишины, когда каждый представил себе, каково это, когда внезапно атакует подобный монстр, мальчишки принялись бегать и кричать, что ловят болотного черта, тыкая в каждую кочку веточками, имитирующими копье. Старшие снисходительно улыбались – последние годы эти существа либо пропали, либо избегали человека. Тем более, что те всегда теперь ходили группой, да и то в основном исхоженными безопасными путями. Когда совсем стемнело и даже дети притомились бегать туда-сюда, а все насытились, люди собрались вокруг большого костра. Старшие племени поздравили всех с праздником и малышей отправили спать. Девушки в это время плели венки, и, подходя к понравившемуся юноше, возлагали цветы ему на голову. Взявшись за руки, прыгали через огонь, а после уединялись для продолжения рода. Все было просто и понятно. Природа брала свое. Олена засыпала, обняв куклу из камыша с глазами из цветных камушков. Слышала тихий смех взрослых, треск дров в костре, звуки болот, свяканье цепи радостного торфяного человека — которому в виде исключения давали угощение. Девочка была счастлива, и она навсегда запомнит этот день. С улыбками и смехом друзей, с веселыми и сильными старшими охотниками, с мудрыми торговцами и такими красивыми девушками, что сейчас пели последнюю вечернюю песню. Их звонкие голоса разлетались окрест, и в них была надежда, светлая печаль, любовь и тоска по тем, кто уже ушел и еще уйдет в неизвестность. Ночь сомкнула объятья над сытой, усталой деревней. А утром, как всегда в этот день, пришла болотница, чтобы забрать свое. Возвышаясь над юношами и девушками на пол корпуса, это зловещее нечто, будто заслоняющее собой солнце, больше всего напоминало Бабу-Ягу, которую Лена видела в книге сказок. Вот только болотница, одетая в бесформенное грязное тряпье, будто наброшенная на пучок изломанного хвороста, была выше, худее, как скелет, и скрывала лицо под балахоном. Она, проходя вдоль ряда выстроившихся самых старших людей деревни, обдавая их запахом метины и тлена, только изредка высовывала огромный многосуставный палец с длинным черным когтем и указывала на нужного ей жителя. Всего она забрала пять человек, три девушки и два парня, включая охотника Ивана. Иван еще вчера раздарил свои трофеи, кожаные доспехи с нашитыми на них металлическими пластинками и верное оружие. Кто-то из младших заплакал. Помимо этого пронзительного звука, зловещая тишина окутывала деревню. Мир вокруг замер. Не звенела машкара, не голосили лягушки, спрятался за пнем торфяной человек. Прощание было недолгим. Все были готовы к этому дню. И когда вереница обреченных людей, ведомая хозяйка этих мест, исчезла в болотах, все постепенно начали возвращаться в привычный ритм жизни. Началась учеба. Детей разных возрастов, числом чуть более трех десятков человек, делили на два класса, временами разделяя на мальчиков и девочек а порой перемешивая так, что любому маломальски прозорливому ученику становилось ясно. Обучение строится по принципу «из головы». Многие дети были вынуждены прослушивать один и тот же материал год за годом, изнывая и ожидая возможности заняться уже практическими делами. Но все были обязаны окончить школу в силу непонятной традиции. Лене, как первогодке, интересно было решительно все. От основ географии до волнующих сказок, где существовали добрые феи и прекрасные принцы. Хотя некоторые сказки, например, про некоего Ивана-дурака, она находила странными. В яслях тоже рассказывали разные интересные истории, но они больше походили на чьи-то выдумки. Тут же волшебное повествование имело под собой вес в виде пока непонятных буквочек и красивых цветных картинок, потрясающих воображение. Учились дети азбуки и правописанию. Который раз узнавали, что живут в замкнутом мире, представленном кольцом гор и обширными болотами. Вспоминали, где находятся земли тритонов, где дом-болотницы, где живут жабы. И снова хором повторяли, что нельзя заходить в неизвестные земли. За свою любознательность Лена быстро заработала прозвище «Почемучка». Обладая от природы открытым и живым умом, Девочка сыпала вопросами, сбивая с толку преподавателей, привыкших, что их слушают и не перебивают. Наташа, впрочем, понимала юную воспитанницу и всегда старалась дать исчерпывающий ответ. «А что находится за горами? А почему мы не можем через них пройти? Откуда взялись люди? Почему болотница главная? Кто такой торфяной человек?» И так далее. Иногда к ней присоединялись и другие дети. Так один мальчик спросил – А правда, что люди раньше могли летать как птицы? Да, да, запищала Лена, как баба-яга в ступе. Те ученики, что постарше, уже знали, что некоторые темы табуированы, то есть находятся под негласным запретом. Но не понимали, от чего так сложилось. Не знали того, правда, и преподаватели, лишь ссылались на законы, установленные болотницей. Она тут хозяйка, и все существа живут по ее правилам, в ее мире. Отсюда нельзя уйти. Нельзя улететь. Хоть бы и на волшебной ступе Бабы-Яги. Запрещено даже говорить об этом. Хотя кое-какая информация о внешнем мире была. На уровне мечты о кисельных берегах. Все знали о городе Москва, в котором живет много человек. Но где это и как туда попасть, не знал никто. Да, собственно, и зачем. Болото их кормило. Болотница поддерживала его по своему разумению. За это брала дань в виде юношей и девушек. Зачем ей это? Надо. Все дальнейшие вопросы пресекались на корню. Один мальчик, принесший в класс старую деревянную игрушку в виде неведомой птицы, но стоящий на каких-то кругляшах, был отлуплен. «Откуда ты это взял?» – кричали преподаватели. «Нашел под камнем», – объяснял плач ребенок. Он не понимал, в чем его вина. Ведь странная птичка была очень красивой. Так прошел почти год за время которого случились два страшных происшествия, каждая из которых по-своему повлияла на дальнейшую судьбу почемучки. Торфяной человек поймал Оленьку. Та, узнав, что Елена подкармливает Яапия, тоже решила принять в этом участие тайком ото всех, за что и поплатилась. Деревня проснулась от ее дикого крика, но когда охотники добежали до логова Торфянова, было поздно уже что-то делать, как это и бывало всегда. Уродец успел утопить ребенка и припрятать на глубине, дожидаясь, пока мясо станет мягким и податливым для гнилых зубов. После, отрывая конечности, он будет сидеть возле своего пня и потихоньку обгладывать плоть человека с костей, который еще недавно был жив и полон радостных надежд на дальнейшую, пусть и довольно короткую, жизнь. Понятно, почему все так ненавидели Торфенова. Лена винила себя и всё вспоминала их последний с подругой разговор. «Кем ты хочешь стать?» – спросила тогда Оля. «Учителем, как Наташа. А ты? А я охотницей. Но ведь девочек обычно не берут. Меня возьмут», – со смехом отвечала подружка. «Один из них, когда увидел, как метко я кидаю камни, сказал, что я ого-го». «Не стать ей теперь охотницей». Естественно, что Елена перестала подкармливать Торфинова и даже начала кидать в него камни, как и другие дети. Первое время я, Яапея махал ей рукой и радостно мычал, когда девочка проходила мимо, но вскоре замкнулся и погрустнел. Возможно, что до его искореженного сознания все же дошло, когда Лена злобно крикнула, «Ты больной урод! Зачем ты убил мою подругу?» А в конце зимы Лена заболела. Зимы на болотах были довольно мягкими, но дети часто простужались. Такое уж тут был воздух, полный гнилостных испарений. Да и тепла в хижинах особо не было. Запасти топливо в нужных количествах у сравнительно небольшой группы людей, тратящих большую часть времени на сбор пропитания, никак не получалось. Не было и теплой одежды. Весь пух и перо с добытых птиц шли на изготовление одеял. В повседневности обходились кожаными штанами и куртками – кое-как подбитыми мехом мандатор. Собирая подмороженную ряску, Почемучка провалилась в болото по пояс. Ее вытащили, но девочка сильно простыла. Началось воспаление легких. Все обычные средства не помогали. Ни клюквенный морс, ни лекарственные травы. В конце концов, лекари смирились с еще одной потерей. Почемучка, маясь в горячечном бреду, доживала последние дни. Однажды ночью ей приснился очень странный сон, будто кто-то большой и сильный взял девочку на руки и увез на быстрой тихой лодке далеко-далеко в сказочный замок из железных стен. Там бородатый взрослый мужчина, а таких поселений точно не было, колол её острыми металлическими шипами, через которые впрыскивал какие-то жидкости. «Как же ты на маму похожа, дочка», — говорил он странные слова. «Повезло, что болотница спит». Добавлял мужчина. «Не бойся, я тебя вылечу». Он также велел ей скушать каких-то разноцветных шариков, а напоследок велел пообщаться с торфяным человеком. «Спроси у него, где тайник. Я, к сожалению, не успел. Если сможешь до него добраться, тебе многое станет понятно. Запомнила?» К утру незнакомец, никем не замеченный, вернул Лену в хижину. Вскоре девочка пошла на поправку. Лекари сочли, что организм сам справился с хворью. Редкое везение. О своем сне Почемучка никому не рассказала, но хорошо помнила наставление этого странного человека поговорить с Яопиэ. Как следует взвесив все «за» и «против», она решилась на разговор. Если это был просто горячечный бред, она ничего не теряет. А если была подсказка, то Почемучка узнает, где находится загадочный тайник. Болото жило своей жуткой, пугающей жизнью. Во тьме иногда мелькали блуждающие огоньки. Говорили, что это души тех людей, кто погиб в трясине. Что такое душа, Лена так и не поняла. Просто привычно повторяла за взрослыми. До поселения доносились странные звуки. Кто-то или что-то вздыхало, временами плакало. Утроба болота гулко ухала, высвобождая газ. Иногда чудились шлепающие по воде шаги погромыхивал цепью лишенный спокойного сна торфяной человек. Было еще темно, когда Лена внезапно проснулась и поняла, что лучшего времени для разговора не найти. До рассвета оставался примерно час. После него жители рано начнут свою деятельность. Наступило лето. Для младшеньких полное тепла, цветов и разных вкусностей, а для остальных находилось множество разных работ. Начинался также сезон охоты. Готовили товары для торговли с тритонами, в основном кожи гигантских жаб и перетертые с сахаром ягоды, высушенные на солнце. Торжественно вступали в свои профессии бывшие ученики. Осторожно приблизившись к человеку на цепи, девочка разложила угощение. Яапиэ узнал ее и радостно замучал в своей манере. Я, Пиэ, лот. я кайтан а я Лена». Напомнила та. Мне приснился странный сон. Там какой-то человек сказал подойти к тебе и спросить про тайник. Ты понимаешь, о чем речь? Торфиной медленно кивнул и что-то тихо забормотал. Лена высыпала горсть мелких веточек. Покажи или напиши, велела она. Я, опея, с помощью плохо слушающихся рук, принялся составлять что-то вроде карты. Наконец ткнул фалангой указательного пальца в одно место. Лена сразу узнала. Мимо этой расщелины в скале они не раз проходили, когда шли собирать клюкву. Торфяной принялся тихо звенеть цепью, явно намекая на то, чтобы Лена сняла оковы. Он даже выложил из соломинок слово «проведу». Но девочка отчаянно замотала головой. Подобная просьба напугала ее до смерти, как и явная разумность Яопея. Неужели он осознанно поедал детей? или на него накатывало помутнение. Кто знает. В конце концов Лена шепнула. «Я подумаю». Яопия принялся поедать угощение, а девочка осторожно вернулась в хижину, уверенная, что ее никто не заметил. День был в самом разгаре, когда вдруг издалека раздался какой-то странный гул, который вскоре прекратился. А примерно через полчаса в деревне использовали солнечные часы, Мрачно возвышаясь над чахлыми березками, вдалеке показалась болотница. Все жители побросали свои дела и, нервно переговариваясь, стали ждать ее приближения. Что могло привести хозяйку в такое время? К худу или к добру? Но пройдя мимо домов, существо, не обращая внимания на людей, шагнуло в сторону торфяного человека. Болотница склонилась, присев над сжавшимся от страха Яопея. Ее голова и горб, покрытые коричневатой истлевшей тканью, раздулись на манер пузыря. Своей уродливой лапой тварь схватила торфяного человека и подвинула его ближе. Раздался мерзкий сосущий звук. Замычал от боли, забился и задергался на цепи бедолага Яопия. Каким бы он ни был, он все же был ближе к своему роду и невольно вызывал сочувствие у жителей деревни. В страхе застывших у тростниковых хижин и не смеющих отвести взгляды. Плоть исчезла с ног торфинова ровно по колено, остались лишь голые кости. Странно, что не шла кровь. Видимо, болотница как-то прижгла кровеносные сосуды. Жертва жалобно мычала, но этого хозяйки болот показалось мало. Удерживая руки яопия, она по одному, рассматривая человека как мошку, отломала тому пальцы на руках. Лишь после этого капюшон сдулся. Экзекуция была закончена. Болотница выпрямилась во весь рост и обернулась, чтобы посмотреть на людей. Лене показалось, что она ищет взглядом ее. Девочку прошиб холодный пот. Из-за нервов началась непроизвольная дрожь, когда тяжелая гнетущая воля хозяйки коснулась Ленкиного сознания. Предупреждение было получено. Существо медленно покинуло окрестности поселения. Тихо переговариваясь и недоумевая, зачем была нужна эта показательная пытка, люди расходились по своим делам. К вечеру уже слышался детский смех, а взрослые обсуждали прошедший день и планировали следующий. Судьба торфяного человека мало кого волновала. А уж почему гнев болотницы снова опалил его, никого не интересовало. Ну, может, кроме пары-тройки человек. На следующий день к Лени подошел молодой торговец Костя, Парень посмотрел на девочку из-под и мрачно буркнул. «Я следил за тобой. Ты очень странно себя вела». Лена покраснела. «А вот и нет. Чего тебе надо?» Костя понизил голос и слегка наклонил голову. «Ты умеешь хранить тайны?» Подумав пару секунд, почемучка кивнула со значением. «У меня к тебе есть дело. Какое у ученика-торговца может быть ко мне дело?» «Ну, считай, уже торговца. Недавно я был в своем первом походе». Пояснил ситуацию со своим статусом Костя. А дело вот в чем. Парень протянул ей какой-то сверток. Прочти, но никому не показывай. Ты уже ведь умеешь читать? Умею. Что это? И почему это я веду себя странно? Этот дневник мне дали три тоны. Так уж вышло. Костя заозирался по сторонам. А странность? Больше никто не подходит близко к Яопее. Только после тебя к нему пришла болотница. Думаешь, это совпадение? Ты вообще знаешь, кто он такой?» Лена потупила взгляд. Тут она была согласна, это не совпадение. «Что такое дневник? И кто он такой? Неважно. Просто записи. Из них всё и поймешь. Парень снова обернулся туда-сюда и добавил. «Будь осторожнее. Не я один такой наблюдательный. Ясно?» «Да. Тогда увидимся через несколько дней». «Пока». Почемучка попрощалась с торговцем и едва дождалась вечера, чтобы начать читать дневник. Не все она поняла. Но прочитанная вшитой стопочке бумаг наподобие книги, только без картинок, ее крайне удивила. Теперь она не могла дождаться встречи с Костей. А подружки между тем шушукались и смеялись. «Мол, вот тебе и нашелся ухажёр». «Дурочки», — ответила Лена, а сама краснела. Так прошло четыре дня. Пока утром торговец не выловил девочку. Прочитала? Прочитала, но не все поняла. Паренек досадливо цокнул. Ну тогда слушай. Глава 2: Костя. 27 августа и далее. Нога тонет в моховом болоте по щиколотку. От тяжести идущего человека зыбун ходит ходуном. Но тут безопасно. Главное – шагать шаг в шаг за ведущим, осторожно проверяющим дорогу длинной жердью. Торговцы десятки раз ходили этой тропой, но сюрпризы всегда возможны. Мог открыться новый подземный ключ. От усилий болотницы могло все сдвинуться. Более того, под ковром сочной зелени способна скрываться пиявка. Это первый поход 12-летнего мальчика, ставшего учеником и выбравшего свое призвание сердцем. В случае даже одного-двух удачных походов могут принять в торговцы раньше срока. Но далеко не всем так везет, особенно из неопытных новичков. Как правило, не досчитываются человека в половине случаев. Так, в последнем походе одного торговца придавило во время ночевки внезапно рухнувшим деревом. Или вот по весне был случай. Молодой ученик Юра, ровесник Кости, засмотрелся на птиц и сделал лишний шаг в сторону и сразу ушел с головой в трясину. Всякое случается. Дорога трудна и тяжела. Поправляя великоватые, не идеально подогнанные отцовские кожные доспехи, Костя вспоминает. Мальчишку с детства отличали две черты. В первую очередь, несомненно, любознательность. А во вторую, что было куда важнее, хитроумие и определенная изворотливость. Но не из тех врожденных детских качеств, когда, отлынивая от учебы или работы, дети хвастаются за живот или за голову, стонут и всем своим видом показывают, как им больно, едва-едва не переигрывая. Нет. Костя еще в 6 лет получил прозвище «Вихлюн». И было за что. Так поводом сочковать часто становилось использование врожденного вывиха плеча, которое мальчик самостоятельно научился выбивать и вправлять, а также запас слабительных ягод. Про них он узнал случайно от лекарей. Ещё Вихлюн легко передавал эстафету в тех случаях, когда взрослые давали сложную и тяжелую работу и говорили «Иди, сделай то-то и то-то». Он подбегал к другому мальчишке и врал, что, мол, старшие велели тебе сделать это задание, а сам искал себе, что полегче. Если наставники видели подмену, то Костя на голубом глазу заявлял, что те сами захотели. Если обманутый мальчик выкатывал претензии, Костя запросто делился выигранными завтраками ловко избегая конфликтов и драк. Ведь ему откровенно сопутствовало везение. В игре в битки плоскими камнями, где ставкой были завтраки, Косте удавалось выиграть в двух случаях из трех. В общем, идеальные качества для торговца. Неудивительно, что когда встал вопрос выбора профессии, Константин, в отличие от своих друзей, лопоухих и конопатых братьев Леонида и Санька, мечтавших о ремесле охотника, сделал единственный правильный выбор. Жаль, их общий друг, толстяк Жора, не проявил никаких особых качеств и пошел в рыбаки. Самый, наверное, скучный промысел, но медлительный характер с отсутствием воображения подходил для такой работы идеально. Постепенно Жорик отвалился от их бойкой компании, проводя время с рыболовами, принимая их секреты, знания и уловки. И пока братья бегали за взрослыми охотниками, жадно впитывали байки и полезные ухватки, Лёня даже выпросила ожерелье из жабих клыков. Чем гордился сильно. Костя обучался у наставников гортанному языку тритонов и правилам торговли. Пользоваться оружием, к слову, и ходить по болотам на дальние расстояния учились вместе. В этом смысле профессия торговца также была опасна, достойна и похожа чем-то на охоту. Разве что не так кровожадно. В 12 лет старший торговец, 17-летний Арсений, вручил Кости старые кожаные доспехи. «Это доспехи твоего отца», — сказал он. — Мы их хранили. Ведь твой отец был легендой. Рассказывает, что именно отец твоего отца сумел наладить торговлю с тритонами. Очень рад, что ты пошел по их стопам. Носи их с гордостью, Костя. Арсений положил будущему торговцу руку на плечо. — Почини их и будь готов. Через неделю ты пойдешь в свой первый поход как ученик. Мы приняли решение. Ты хорошо себя показал в учебе и испытаниях. Если справишься, во второй поход ты пойдешь уже, считай, как полноправный торговец. Спасибо. Только и смог сказать радостный мальчик, у которого от счастья перехватило дыхание. Я не подведу, Арсений. Оставшись один, Костя тщательно осмотрел и проверил доспехи. В нескольких местах были сильные царапины, дошедшие до третьего слоя кожи. Скреплявшие полоски кожи шнуры кое-где разорвались от времени. Один наплечник и вовсе подлежал замене. Настолько он истрепался от тяжелых сумок с товарами. «Предстоит серьезная работа», — прикинул мальчик. «Надо идти к кожевеннику Семену и выпрашивать обрезки материала. Так будет быстрее, нежели чем ждать, пока пошевелятся торговцы и сделают запрос. На это может уйти целый день, а надо сейчас». Костя буквально горел от нетерпения. «Можно выменить у Славика, ученика мастера Семёна, но что предложить взамен?» Вихлюн прикинул, что из своих сокровищ он готов отдать. Красивые зеленые прозрачные камни, редкий белый жабий коготь или новый нож, с таким трудом вымененный у охотников за приличное количество провизии, набранной с выигранных завтраков. Может, каменный топор, найденный в мусоре и починенный своими руками. В другое время он нашел бы хитрый способ получить нужное, не расставаясь со своим добром. Но тут иной случай. Его предки не одобрили бы обман. Ведь эту защиту носил его отец которого мальчик уже почти забыл. И забрала болотница, когда кости было всего три года. «Болотница». Мальчик скрипнул зубами. Не понимал он, почему все так несправедливо устроено. Почему все ее так боятся, ведь она одна. Накинулись бы хотя бы пятком охотников с копьями, и все. Никто больше не будет забирать отцов и матерей. Говорят некоторые шепотом стоит поднять этот опасный и скользкий вопрос что тогда болота высохнут, и привычный мир разрушится. Что с того? Будет тогда другой мир. Многое не давало будущему торговцу покоя. Еще во втором классе Костя спросил у преподавателя, что за странная надпись, которую он прочитал по слогам на книге сказок «Издательство Дед Гиз Г. Ленинград. 1939 Г.». Учитель отвел мальчика в сторону и по секрету рассказал, Что от учителя к учителю передается знание об истоках их племени. Ты умный, наблюдательный и хороший мальчик. Ты далеко пойдешь, но будь осторожнее, обещаешь? Это рассказал мне мой наставник а ему его наставник. Он говорил, что все мы оттуда родом из этого места, из Ленинграда. Преподаватель показал кости черно-белую картинку, на которой стояли высокие, сильные люди в странных одеждах на фоне огромной сверкающей птицы, широко раскинувшей крылья. А через несколько дней пропал и учитель, и книга, и картинка. Костя стал осторожнее. Он понимал, что многого не знает, и потому еще стремился как можно больше узнать про окружающий мир. Костя расплел шнур, удерживающий вместе все три слоя жабьих кож, и отложил в сторону поцарапанный лист. На него надлежит поставить заплатки. Внимание мальчика привлек рисунок с изнанки второго листа. Его глаза невольно округлились. Он увидел самую настоящую карту. Вот их поселение, вот деревня Тритонов, а дальше неизвестные земли. Там тщательно нарисована большая птица, очень похожая на ту, что Костя видел на странной черно-белой картинке, выглядевшей не как рисунки в книгах, а скорее как отражение в воде. Рядом с птицей была надпись «Ищи дневник в кабине пилота, это голова железной птицы, в потайном месте возле круглой железной палки». Костя тут же побежал к учительнице Наташе. Он понял, что, возможно, отец оставил ему послание, и что нужно искать в неизвестных землях какой-то важный предмет. «Что такое дневник?» – спросил он ее почему-то шепотом, запомнив именно это слово и произнося его по слогам. «Откуда ты знаешь это слово?» – удивилась девушка. Не помню, начал юлить мальчик. Слышал где-то. Хм, протянула с сомнением Наталья. Это почти как книга, только там чистые листики. На них можно было что-то написать, как мы и пишем на бересте. Я понял. Спасибо. Костя бегом побежал к неосмотрительно оставленным доспехам. Только он попал в фижину и проверил, все ли на месте, как заглянул Леня. Побежали лягушек надувать, позвал он друга. Михлюн ловко прикрыл доспехи. «Не, не сейчас. Мне вот надо доспехи починить». «Ух ты ж!» Леонид весь встрепенулся. «Повезло тебе. Покажешь потом? Ты потом тогда подходи. Вечером будем с трубочек в Торфенова плеваться». «Конечно», — улыбнулся Костя. «Разве такое пропустишь?» Вечером он встретился с друзьями, и они весело провели вечер, оплевывая через тростинки несъедобными ягодами. Так прошли еще несколько беззаботных дней, прежде чем торговцы, числом 8 человек, груженные товарами, вышли с первыми лучами солнца. Это было 27 августа. Первый день, к счастью, прошел без приключений. Уставшие торговцы остановились на ночевку на сухом островке. Костер освещал расслабленные лица торговцев. Неспешно потекли рассказы. — А помните, — начал Серега, — Коля, Бакуса. «Почему его так прозвали?» – спросил Костя с легко читаемым любопытством, глядя на рассказчика. «Его жаба укусила, а он ее в ответ!» Торговцы рассмеялись. «Выпьем за него!» Парни открыли туеса с брагой, налили немного и кости. «Он нашел огромный лист железа!» – показал руками Антон. Выходило примерно с лист кожи, используемой для доспехов. «Тогда был хороший год. Удалось от Тритоши цену сбить чуть ли не вдвое. Выпьем за него и за то, чтобы и нам так везло. «Давайте!» – раздались возгласы из полутьмы. «Да!» У Кости с непривычки зашумело в голове. Стало легко и свободно. Он почувствовал настоящее братство. Вокруг царили уют и покой. Все были свои, надежные товарищи и верные друзья. Трещали дрова, разбрасывая искры. На каменной, тут же припасенной большой сковородке, Жарились картошка с жабьим мясом. Торговцы курили багульник и смеялись. «А помните, как Лёха верещал, когда по пояс провалился? Как баба!» «Ну, не преувеличивайте!» Усмехнулся 16-летний высокий Лёша. Раз и крикнул. Показалось, что пиявка укусила. «А это было что?» Спросил кто-то из темноты. Судя по возникшей паузе, этот вопрос уже задавался не раз. «Коряга!» Подыгрывая, словно нехотя, ответил Алексей ху ху Коряга, как жена прям твоя!» Лёха по прозвищу Коряга не обиделся, а только махнул рукой. «Ну вас, каждый раз одно и то же. Сколько можно?» «Ван, вспомните лучше, как Свистун, кочки испугался, подумав, что это болотный дьявол». Торговцы затихли, отмахивались от дыма, звонко прихлопывали наглое комарьё. «Не поминай», — сказал больше по привычке молодой Тарас. За его плечами был уже четвертый поход. «Не к ночи». Все осенили себя защитным знаком. Вдалеке раздался резкий крик. Все вздрогнули. Но это была лишь птица. Лица торговцев посуровили, освещаемые огнем костра. Каждый вспомнил, как потерял друга или брата. «Ой, ладно вам», — сказал благур-весельчак Юра Трель. «Хватит молодежь пугать». Помимо Кости был еще 13-летний Марк. «Выбили всех дьяволов, я вам говорю». Продолжил мысль Трель. «А вот и нет», – высказался чернявый Денис. «Я сам в прошлый раз видел, как кочка вдалеке шевельнулась. Говорил же, показалось тебе, показалось», – зашумели торговцы. «Да будет вам страху-то нагонять и вправду», – прервал их главный торговец Арсений. «Главное с тропы не сходить. Вот и все». Парни притихли, допивали брагу, покуривали багульник и ждали, когда приготовится ужин. Дразнящее обоняние своими волшебными ароматами. А давайте нашу споем, предложил Юра под одобрительные возгласы. Трель достал костяную дудочку и начал под незамысловатую мелодию петь. Остальные торговцы подхватили. Поужинав картошкой, торговцы принялись укладываться спать, выставив одного охранника. Все легли в приготовленные заранее сухие кипы -э ха. Было очень уютно. Костя, засыпая, порадовался своему выбору профессии в который раз. И только он смежил глаза, как провалился в темную теплую яму, чтобы проснуться уже рано утром от пения птиц и, наскоро позавтраков отправиться в дальнейший путь. Мальчик очень устал в дороге на третий день. Вспотел, под доспехами все чесалось. Не ожидал, что так будет тяжело. Это тебе не однодневный поход налегке во время подготовки. Чавкало болото. «Скорее бы дойти уже». Старшие сказали, что до тритонов идти еще целых три часа. Как раз к полудню должны успеть. На подходе к поселению тритонов их группа услышала пронзительные крики. Торговцы, перехватив оружие, поспешили. Дорога тут была нахоженная. За небольшим холмом они увидели, как взрослый тритон борется сразу с несколькими огромными пиявками, облепившими его тело. Но вскоре они исчезли под темной водой а рядом по пояс застрял молодой тритон. Он тоже данул Понятно было, что взрослая особь приняла на себя атаку пиявок, но это не очень помогло. Костя инстинктивно кинулся ему на помощь, протягивая шест. «Куда лезешь, дурак?», – закричали торговцы. Но мальчику удалось успеть в последний момент. Молодой тритон схватился за палку, что из сил, едва не утянув их люна за собой. Кто-то из старших вцепился в сумку на плече Кости. Общими усилиями удалось вытащить утопающих в трясине. Конечно, его отругали. И, восстановив строй, поспешили в деревню, где и отдали спасенного детеныша. Вскоре тритонные люди, как ни в чем не бывало, принялись торговаться, раскладывая товары. Зачем цену повышаешь? В прошлый раз дешевле было. А чтоб тебя! То и дело слышались возгласы, возбужденных обменом людей. Однако, в конце концов, сделка состоялась, и торговцы отправились отдыхать. Отдохнув и помывшись в ручье, Костя решил пройтись по деревне Тритонов, во все глаза рассматривая их необычную внешность, различающуюся у подрастающего поколения и взрослых. На него поглядывали довольно равнодушно, к людям тут привыкли. К нему тут же подбежал спасенный им детеныш, назвавшийся Крыком, и что-то лихорадочно затораторил. «Помедленнее, я еще плохо знаю ваш язык», — остановил того Вихлюн. «Я очень тебе благодарен, человек!» нас уже медленнее крык. Кости меня зовут». «Костяр, по нашим законам я должен тебе подарок!» Тритон по-своему улыбался. Во всяком случае, мальчик принял его гримасу за улыбку. Молодой торговец задумался. «Как удачно, надо же!» Он-то ломал голову, как подступиться к Тритонам со своей просьбой в обход старших и что предложить взамен. А тут все само идет в руки. Ну, везение Вихлюна не оставило его и здесь. «Тут вот крык, какое дело!» Принялся объяснять свою просьбу мальчик. «Сможешь помочь?» Тритон задумался. Мигнул медленно сначала одним выпуклым глазом, потом вторым. «Да, мой дядя знает, где эта птица. Он добывает там металл. «Но это, запомни, очень большой секрет. Никому из своих не говори, хорошо?» «Обещаю. Слушай, что нужно. Это называется дневник. Выглядит как... не знаю». Косте было трудно подбирать нужные слова. «Как несколько листков с дерева, только обрезанных и светлых. На них должны быть письмена». Он начертил веточкой на земле несколько слов. «Ты понимаешь меня?» После нескольких попыток ему удалось объяснить, что он ищет. Крык кивнул. На памяти они даже обменялись ножами. У ножа Крыка оказалась очень красивая костяная рукоять. «Откуда вы?» – спросил после этого Костя. Они присели перекусить. Еду им дала его мама, как пояснил Тритон. По мнению Кости, никто из них не выглядел растерянным из-за гибели взрослого Тритона, отца спасенного им нового друга. «Мои предки давно служат Кайт-Стралх-Кнетрх», – медленно ответил Тритон. «Человек зовет ее Болотница. У Кнетрх есть хозяин, но он спит. Кнетрх охраняет его сон. Служит и защищает. Как воин, наверное. Отец рассказывал, что мы родом с неба, но я в это не верю. Глупости какие-то», – Тритон заквакал, что означало смех. «Как можно жить на небе? Даже птицы там не ночуют». Молодой торговец пожал плечами. Все это звучало очень странно. Видимо, у тритонов свои предания и легенды. Обратная дорога прошла без происшествий. Лишь старались идти побыстрее, чтобы точно успеть к 1 сентября. Костя очень вымотался, но испытал прилив гордости, когда вдалеке показалась родная деревня, и жители высыпали на берег, чтобы встречать караван. Они успели вовремя, пришли с прибытком и без потерь. А потом был праздник. Вихлюн рассказывал друзьям уже в третий раз, как спас молодого тритона и как выглядит их поселение. Говорил про поход и что попробовал брагу. Не стал он, само собой, распространяться про сделку с крыком. Костя решил, что еще рано делиться такими знаниями. А поделиться ему очень хотелось. Братьям он доверял. И если с ним что-то случится, кто-то должен будет довести дело до конца. Уставший мальчик едва дождался окончания праздника и, довольный собой походом, уснул. Медленно тянулась скучная зима, унесшая жизни трех человек. Практически не было охоты. Птицы все разлетелись, а жабы впали в спячку. Деревню, помимо запасов, подкармливала рыбалка да подмороженная клюква. Наступила долгожданная кормилица весна. А это означало... Первый поход для Кости, как фактически полноправного торговца. Так решили старшие. Летом, как водится, будет торжественное посвящение. Без традиций никуда, но мальчик себя отлично проявил. Не ныл в походе, спас и сдружился с Тритоном. Гигантские жабы уже метали икру, а это означало и первую охоту, пусть и в качестве загонщиков, для братьев Леонида и Александра. Этот поход проходил спокойно. На этот раз особенно не торопились. На обмен несли поделки из дерева, которые вырезали зимой, а также изредка попадающиеся в ручье блестящие разноцветные камешки. Шли другой дорогой. Она была длиннее, но явно безопаснее и суше. На стоянке традиционно пили брагу, травили байки и пели песни торговцев. Пиявки еще не очухались от зимней спячки. Вдалеке только видели паука-серебрянку, схватившего вроде бы выдру. В их сторону тварь даже не смотрела. Восемь вооруженных людей, способных дать достойный отпор. Когда показался край поселения Тритонов, Вихлюн, дрожа от нетерпения, едва не бросился искать крыка. Но вначале ему, как полноценному торговцу, надлежало принять участие в обмене товаров, учиться читать эмоции Тритонов и сбивать цену. Только после этого людям предоставляли гостевую хижину, чтобы спокойно провести ночь. Некоторые отдыхали... Другие общались с тритонами, успев завести приятелей. Выпивали местное спиртное на основе сахарного тростника и рассказывали, как прошла зима. Так что никто не удивился, когда Костя побежал навестить молодого тритона. «Ну как? Получилось?» – сходу спросил Вихлюн, едва увидев Крыка. Крык спокойно отвел человека в сторону. Мигнул поочередно глазами. «Да!» – и Крык передал мальчику завернутый в рогожку дневник – Выглядевший как небольшая книжечка. Взамен Костя подарил Тритону несколько так ими любимых цветных камешков. Расставались они большими друзьями, довольные сотрудничеством, и обещали при следующей встрече обязательно выпить браги. Молодой торговец не мог дождаться, когда караван прибудет обратно в деревню, чтобы прочесть дневник. И уже дома он, чего ни разу не бывало, сам вызвался сходить за прошлогодней клюквой, где и погрузился в чтение с трепетом вглядываясь в неровные строки чужого письма. Не все ему стало понятно из дневника, но самое главное Костя воспринял правильно. Автор дневника, назвавшийся Тарасом Павловым, 12 лет от роду, надо же ровесник, сообщал, что группа детей, 45 человек в возрасте от 5 до 13 лет, была эвакуирована из города Ленинграда, самолет, летящий за Урал, попал в зону плохой видимости и столкнулся с непонятным летательным аппаратом, хотя все подумали, что их сбили. Эвакуация. Этого слова он не понял, как и некоторые другие. Оставалось лишь додумывать их смысл. Мастерство пилота позволило посадить поврежденный самолет в какую-то долину в горах. Дети, в сопровождении нескольких взрослых, жили какое-то время возле самолета, подавали сигналы. А потом долина стала превращаться в болото. Уровень воды начал расти. Стали ползать всякие опасные твари, от которых поначалу отстреливались, пока не кончились патроны. Стрелы, видимо, подумал Костя. А потом пришла она, страшная болотница. Тарас писал, что вначале тварь забрала штурмана, отца мальчика, Михаила Петровича, и двух взрослых женщин, тетю Любу и тётю Машу, учителей. Вскоре настал и их черед. Пишу в спешке. Болотница, как прозвали ее некоторые малыши, небольшими группами уводит куда-то людей. Позднее приходила тётя Маша, но вела себя очень странно, словно неживая кукла. Она сказала, что теперь мы будем жить на другом конце долины. Михаил Петрович и пилот, капитан дядя Саша, ему всего-то 24 года, успели сделать тайник с рацией. Они уходили далеко на другой край долины, сказав, что летательный аппарат «Болотницы» рухнувший недалеко от них, глушит сигнал. Только они вернулись, как их схватила эта неведомая абразина. «Пилота?» вот Костю пронзила страшная догадка про Яопия, Болотница посадила на цепь. Она его наказала за то, что он врезался в нее, изуродовала и увела как собаку на поводке со следующей группой детей. «С нами остается медсестра Алена, но вскоре настанет и наш черед. Что нас ждет, не ведаю». Но сохраню на всякий случай этот дневник. Костя закусил губу и прочитал каждую строчку несколько раз. Вот оно как все выходит. Что делать с этим знанием? С кем поделиться? С Наташей? Со старшими торговцами? Кто, если не они, способны понять, о чем идет речь? Но выручила его интуиция. Кто знает, что заставило мальчишку приглядеться к Лене Почемочки? Внешность? Стоит признать, что девочка имела незаурядную внешность. Длинные, русые, чуть вьющиеся волосы рассыпались по хрупким плечам. Большие, влажные, светлые глаза, окруженные густыми ресницами, радостно и с интересом изучали окружающий мир. Маленький, чуть вздернутый носик и красивые пухлые губы, за которыми то и дело, когда Лена смеялась, показывались ровные белые зубки. Все это привлекало взор. Друзья заметили его интерес и сразу же пошли шуточки в духе, мол, «Что, нашел себе невесту на вырост?». Костя стал за ней наблюдать, не обращая внимания на подначки братьев, и сразу заметил, что та реагировала на торфяного человека иначе, нежели все остальные дети. Да, она порой после смерти Оленьки тоже бросала камни в бедного уродца, но делала не со злости, а скорее от отчаяния. Она будто глубоко внутри сочувствовала Яопея. Костя даже увидел в ее глазах слезы. И Вихлюн дождался своего часа, когда, следуя своей счастливой звезде, проснулся раньше обычного и вышел из хижины, чтобы помочиться. Он увидел, как Лена рано утром подошла к Торфеному без всякого страха. Что-то тут было не так. Может, она знала, кто он? Костя тоже пробовал с ним поговорить, но едва не попался я опея на обед. «Вот он, шанс». Не надо будет месяцами завоевывать доверие Торфенова, подбрасывая ему лакомые куски. С ним поговорит Лена. Вот только его планы нарушила появившаяся болотница, поэтому их пришлось немного подвинуть. Но все же их разговор с любознательной девочкой состоялся. Она прочитала дневник. Костя как мог прояснил почемучки некоторые моменты из записей, а в ответ услышал про ее странный сон и узнал про тайник. Теперь ты поняла, кто он такой, почему все так важно? Нужно идти к тайнику. Сдается, мне именно там, спрятали эту самую непонятную рацию. И как мы это сделаем?» Костя обратил внимание на это «мы» и улыбнулся. «Как нам туда попасть? Сбежать? Это очень подозрительно. Освободить Торфянова А вдруг тогда болотница заметит? Слушай сюда, мелкая!» Снова улыбнулся Константин и что-то зашептал по чемочке на ухо «Поступим мы так!» Глава третья Сухо гремят деревянные трещотки в руках загонщиков, будоражей поднимая из тёплой грязи мха дичь. Гигантские желто-зеленые жабы, размером почти с взрослого, имеют очень чувствительные барабанные перепонки не выносят громких звуков, поэтому стремительно атакуют, отталкиваясь мощными перепончатыми лапами, увенчанными большими и опасными когтями. Задача охотника – вовремя среагировать и присесть, поражая мягкое подбрюшье копьем. Наибольшую опасность представляет ситуация, когда одного человека могут атаковать сразу несколько особей. Получить глубокую царапину или даже рану с разрывом мышц и сухожилий проще простого. И не стоит забывать про возможность воспаления порезов и отравления ядом, которые земноводные выделяют из околоушных желез. Группа охотников заранее, еще с вечера, подходила и останавливалась на стоянку недалеко от лежбища жаб. Охота начиналась с первыми лучами солнца, пока была хорошая видимость, и болотница не успела наслать зыбкую туманистую хмарь, застилавшую небо над всей долиной. В это время бесхвостые земноводные были уязвимее всего так как являются ночными амфибиями, и ночью они искали себе пропитание, в основном пиявок, а после зарывались в землю, мох или свои норы под кучей веток и листвы. Загонщики, в основном из молодых охотников, с трещотками в руках, выходили засветло и окружали логово жабьей семьи, отрывая их от сна. Между загонщиками, чуть впереди, и с копьями, шли старшие охотники, и когда жаба атаковала источник шума, Зверобои делали шаг вперед, приседали и наносили удар своим верным оружием. В задачу загонщиков входило глушить и добивать добычу. То и дело слышались возбужденные крики, иногда перемежаемые криками боли. «Вон она! Осторожней, сейчас прыгнет! Левее, левее бери! Бей, молец, бей шибче! А, тварь достала меня!» Для братьев Саши и Лёни это была их первая охота, поэтому они сильно волновались. Короткий и нервный сон, который то и дело прерывали различные звуки с болот, совсем не освежил. Но почти сразу азарт вытеснил усталость. Навыки взяли свое, тренировки не прошли даром, все, независимо от опыта, действовали слаженно и решительно. С шумом выпрыгивают из своих укрывищ жабы, растопырив в полете когти, каждый размером с небольшой нож. Все происходит быстро, шаги, прерывистое дыхание Чёткие и сильные удары копий и добивание жертв. Лёня с изумлением ощупал плечо. По нему струилась кровь. Рану начало сжечь. А он в пылу схватки даже и не заметил. Изнутри поднялась горячая волна понимания. Его первый боевой шрам. Нечита мальчишеским порезом. К нему подбежал брат с сияющими глазами. «А! Лихо мы их! Видал, как я дубинкой тут же! Ранен? Надо мочой промыть!» – затараторил Саша – Похлопав брата по плечу, Леонид отошел в кусты, где смочил чистую трепицу и привязал рану. Позднее ей займутся лекари. Жаль, не всем так повезло. Он заметил, как несколько человек суетятся вокруг 16-летнего Юры. Ему крепко досталось. В деревне придется нести на носилках. Только там уже можно будет понять, справятся ли местные целители. В самых тяжелых случаях взывали к болотнице. Обычно она забирала человека и вылечивала. Но брала почему-то только взрослых. На детей ей было плевать. Еще один повод злиться на хозяйку болот. Лёня отбросил дурные мысли и присоединился к брату. Охотники аккуратно снимали шкуры с амфибией, разделывали туши, отдельно отрезая мускулистые толстые лапы. Они пойдут в пищу. Вечером, когда все собрались у костра в ожидании свежего, жаркого, Старшие охотники раздали новичкам жабьи когти. Леониду же, гордому своим ранением, подарили редкий жабий клык. Такие находили в пастях только очень зрелых особей. Мальчик невольно начал подражать выверенным и скупым движением опытных старших друзей. Брат заметил это и толкнул его локтем. «Мол, не выделывайся, тебе просто повезло». В поселении их встретил Костя которому братья тут же принялись возбужденно рассказывать про свою первую полноправную, в принципе, вылазку. Лёня гордо демонстрировал пропитавшуюся кровью повязку, а также редкий жабий клык. Вихлюн, однако, был крайне серьезен. Он отвел их в сторону и заговорщически шепотом сказал. «Есть дело, друзья, и очень важное». Его сбивчивый рассказ озадачил братьев. Они изумленно переглянулись. «Да, дела» вымученно произнёс Леонид. «По-хорошему сообщить бы надо об этом старшим». «Ты дурак?» спросил его Саня. «Да это я так», смутился его брат. «Если все так, как есть, то мы тут в плену не по своей воле». Он твердо посмотрел в глаза мальчикам. «Чего уж там, у многих есть вопросы и претензии к болотнице. Все теряли родных и близких. Только боятся все». «А ты нет?» усмехнулся Вихлён. «Представь себе нет». «Не может быть, чтобы она была сильнее всех нас», – разгорячился Леонид. Саша хлопнул брата по плечу и обратился к торговцу. «У тебя есть план?» Костя облегченно выдохнул. «Есть. Тут большого ума не надо. Просто немного хитрости. Мы с Леной и Торфяным пойдем искать тайник, а вы нас прикроете. Сложность лишь в том, чтобы покинуть деревню, не вызывая особых подозрений, а также отцепить Иоапея. Рискованно. Рискованно. Согласился торговец. «Мы пойдем ночью. Если все получится, то вернемся к утру. Если нет, скажете, что мы пошли за клюквой. За самовольный поход поругают, но ничего страшного. А вы тогда сами и выдвигаетесь. Придумайте как. Вдруг с нами что-то случится?» План постепенно начал притворяться в жизнь. Торфяному человеку ребята подготовили запас еды. А сам он сказался больным и все время лежал в одной и той же позе не реагируя на подначки мальчишек и бросаемые ими камни. Это Лена-почемучка смогла с ним договориться. Также из-за и старых рогожек сделали куклу. Издалека ее легко можно было принять за лежащего без движения человека. Сложнее было с цепью, намертво припаянной к кости Яопея. Ночью ни Лена, ни кости не спали, а только притворялись. Встретились они недалеко от лежбища Торфенова, когда взошла луна, ярко освещавшая окрестности. В другое время можно было бы залюбоваться открывающимися видами на болото и горы на звездное небо, но у них было важное дело. Костя потрепал дрожащую почемучку по голове. Не боись, мелкая! Они осторожно приблизились к Яопии, настороженно сверкавшего глазами из-за пня. Костя попробовал поддеть крепление цепи к пню. Как он и предполагал, тот давно прогнил. Поэтому, хоть и не сразу, но гвозди поддались на пору ножа. Цепь, конечно, доставляла неудобства. Пришлось намотать ее вокруг тела Торфинова. Тихонечко, боясь производить малейший шум, они выдвинулись в нужном направлении. Дорога была хоженая, луна давала достаточно света. В противном случае Вихлюн ни за что не рискнул бы двигаться по болотам ночью. Местами, где была топка, пришлось взвалить торфяного человека на плечо. Он, почувствовав так близко теплую живую плоть, забывшись, защелкал зубами пытаясь укусить мальчика. Костя как следует его встряхнул. «Ну-ка, не шали!» До расщелины, где согласно плану и должен располагаться тайник, они добрались примерно за два часа. Костя натянул цепь. «Показывай!» велел он опея. Впереди открывался вид на черную прорезь ущелья в скале. Всюду валялись камни. Искать тут эту самую рацию можно было хоть всю ночь. Но опея. Уверенно поковылял в нужном направлении. Удивительно, как за столько лет это не выветрилось у него из памяти, учитывая его образ жизни. Впрочем, вероятно, где-то глубоко внутри он хранил эту информацию, как некий светлый образ надежды на избавление. В едва ли не полной темноте бывший пилот остановился у кучки булыжников. Лунного света, наискось падающего сверху, едва хватало, чтобы хоть немного ориентироваться в расщелине. Костя достал жировую свечу, зажег ее и отдал лене. Понятно было, что торфяной не способен своими изувеченными руками что-либо сдвинуть с места. Мальчик вздохнул. Под искусственным завалом, разгрести который заняло от силы пару минут, некоторые камни были весьма тяжелыми, обнаружился объемистый сверток, а сверху, завернутые во что-то, напоминающие кожу, лежали несколько листков, исписанных убористым почерком. Костя поспешил выйти наружу. Там было светлее. К тому времени луна сдвинулась к краю гор, а с востока едва-едва начинал олеть закат, окрашивая край неба в светлые тона. Вихлюн развернул послание, нервно просматривая страницы. На первое оказалось приветствие. А дальше жирно было подчеркнуто инструкция, порядок действий. «Здравствуй, Лена, дочка», – начал вслух читать Вихлюн. «Надеюсь, что у тебя получилось найти это письмо и рацию. Я подробно описал, как ей пользоваться и как все это сделать правильно. Надеюсь, я предусмотрел все моменты. После того, как я отвез тебя в деревню, я смог пробраться и сюда, чтобы заменить батареи и аккумуляторы. Это значит, что рация А7 будет работать. К сожалению, радиус ее действия небольшой, всего 8-10 километров. Надеюсь, что этого достаточно, и рядом с горами есть люди». Проблема только в том, что болотница по-прежнему глушит все сигналы. Поэтому использую ракетницу. Я подробно описал ниже, как она работает. Несомненно, эта тварь заметит вспышку. У тебя будет только полчаса, чтобы подать сигнал СОС. Первое. Что это? Смотри в инструкции. Как только она уберется с корабля, я отключу глушилку. Передавай СОС, убегай и прячься. Надеюсь, что нам повезет. Люблю тебя, твой папа. Костя с Леной переглянулись. Я Пия, скорчился в ногах и, кажется, задремал. «Ничего не понял», — признал Вихлюн. «Читай дальше», — потребовала девочка. «Должно быть объяснение». Кивнув, Костя развернул следующий лист. А потом издалека вдруг раздался какой-то странный низкий гул, постепенно нарастая и приближаясь. Затих совсем рядом. Дети замерли, пронзенные страшной догадкой. Костя среагировал мгновенно, пряча письмо. «Да, так и есть». Из-за кустов показалась тощая, нескладная фигура болотницы, медленно приближающаяся к ним. Заскулил торфяной, прячась за Костей. Затряслась почемучка, хватая мальчика за руку. Торговец сжал копье. Болотница остановилась в трех шагах от них, нависая зловещей громадой, и долго молчала, Поворачивая голову туда-сюда, от ее хлами доразила тиной и чем-то таким, что напоминало запахи лекарственных настоев из трав и ивовой коры. Вокруг них образовался пузырь тишины. Только слышно было, как скулит Яопея, в ужасе закрывая голову уродливыми руками. Гулка бьется сердце во вставшей такой тесной грудной клетке Лены. Она видит, как по руке кости бежит дорожка пота. Она ощущает, как резко пересохла в горле, когда незримый взгляд чужой воли по очереди пронзает их испугающего черного провала балахона болотницы. О чем думает хозяйка? Прикидывает, как их наказать? Болото вновь взрывается какофонией привычных звуков, будто вначале замерев от страха в присутствии этого таинственного существа. Жда тот, бет! Внезапно скрижещет, словно двумя булыжниками, болотница. «Гуляем!» – нагло отвечает Костик, ухмыляясь и крепче сжимая Ленину ладошку. От звука впервые услышанного звероподобного голоса чудовища сжимается все внутри, и голова наполняется чем-то горячим и тягучим, грозя обмороком, но рядом испуганная мелкая, нуждающаяся в нем. «А что, нельзя?» Болотница замирает. Лена дрожит от страха, всматриваясь во тьму под капюшоном. Все так же скулит Яопея. Не по себе становится и Вихлюну, хоть он и хорохорится изо всех сил. На спине хозяйки болот надувается горб. Раздается устрашающее роковое шуршание, грозящее погибелью. Из-под одежды выстреливает длиннющая темная блестящая рука, и два черных когтя хватают Яопея за голову, впиваясь до крови. Костя запоздало вскидывает копье. А -а, рация! Выдыхает болотница, напоминая голосом выходящий метан из-под гнилой почвы. Надо разружет. На ее теле вдруг раздается непонятный писк. Тварь тут же сдувается и, коротко и зло бросив всем живо, схватив как лягушонка за лапку беднягу я опея за цепь, быстро передвигается за кусты. Перепуганные дети почти бегут за ней, даже не помышляя, о слушаться. За кустами на воде они с изумлением видят нечто, напоминающее большой железный плод. Болотница забрасывает туда яопии, громко стукнувшегося костьми металл, словно пук гнилого тростника. Жестом указывает людям взбираться, а после, неизвестно как, приводит плод в движение. Дети кричат пополам от страха, пополам от невольного восторга а под платом проносятся топи, да спешит все живое убраться с их пути. Осталась лишь пустая поляна. Впрочем, такая ли пустая? Под кучкой хвороста лежит спрятанное вихлюном письмо, его копье. А чуть дальше темнеет большой мшистый булыжник, незаметно сброшенный болотницей. Через несколько часов, когда уже окончательно рассвело, на ту же полянку осторожно выходят братья, выставив копья. Они внимательно осматривают почву и видят следы. Их заметил бы и слепой, так сильно натоптана Не сразу, но находится и письмо. Леонид, нервно озираясь, достал исписанные листы и начал вчитываться в текст. «Вслух давай!» – потребовал брат. Чтобы хоть что-то понять, потребовалось прочесть инструкцию три раза. «И что будем делать?» – спросил Саша, морща лоб. «Искать рацию эту», – ответил Лёня. Но стоило им сделать первый шаг в направлении расщелины, как их слуха коснулся въедливый писк, похожий на комариной. Первым среагировал Саня, отталкивая брата в сторону. Лежавший до того неподвижный мшистый валун резко развернулся, и мимо мальчиков промелькнуло ужасное нечто, ощетинившееся шипастыми лапами. Упало в траву, снова свернулась в клубок и замерла. У братьев от страха и предчувствия беды едва не опустились руки. «Болотный дьявол», – истово прошептал Саша трясущимися губами. «Нужно бежать». «Нет», – резко осадил его Леонид, беря себя в руки и пытаясь вспомнить, что рассказывали старшие охотники про это существо. «Запрыгнет на спину, и тогда конец. Нужно драться». Братья выставили копья и начали пятиться к скале, чтобы прикрыть спины. Дьявол, почувствовав их движение, засвистел. Прыжок был непредсказуем, почти не видим глазу. Мальчики инстинктивно бросились в стороны, ударяя с разных позиций чудище, сверкнувшее боковыми когтями и острыми, костяными наростами на лапах. Острия копий бессильно чиркнули по роговой броне. Не давая им опомниться и сгруппироваться, болотный дьявол, резко развернувшись еще в полете и оттолкнувшись от земли, снова накинулся на свои жертвы. На этот раз существо задело Сашу, наполовину скальпируя ему голову. Еще бы чуть-чуть, и тварь намертво бы вцепилась в ребенка. Брызнула кровь. Саня заорал от боли и гнева. Но Леонид уже смог понять характер действий монстра. Тот поспешил напасть при ярком свете. Первая и вторая атаки оказались безрезультатными, а болотный дьявол успел показаться во всей красе. Плюс играло им на руку то, что земля была ровная и твердая, давая пространство для маневра. Так уворачиваться, стоя по колено в болоте, не получилось бы никак. И едва дьявол пронесся мимо, Леня уже разворачивался и вскидывал копье спокойно и легко, будто на тренировках, под нужным углом, упирая древко в ступню. Хром! Наконечник легко пронзил мягкий живот твари, но напоролся на внешнюю твердую шкуру. Дерево не выдержало напора и сломалось. Чудовище, покатившись по земле, вцепилось в обломок и злобно зашипело, заваливаясь на бок. К нему тут же, игнорируя рану, подскочил Саша и со всей доступной ему яростью принялся колоть извивающееся существо, в половине случаев не попадая в живот. Леонид, схватив увесистый камень, бросился на помощь брату. И вместе они долго добивали болотного дьявола. Громко крича от страха и возбуждения. Изран ран на пузе твари брызгала черная жидкость. Шипение живучей абразины оглушало. Вскоре лапы монстра бессильно обвисли. Мальчики, тяжело дыша, присели на землю. Саня и вовсе прилёг. Застонал от боли и головокружения. Его брат неожиданно рассмеялся. «Вот это да!» – воскликнул он. «Вот это да!» Из сумки он достал воду в туеске и перевязочный материал на основе высушенного мха и принялся обрабатывать рану своему родственнику. «Повезло тебе!» Остатки воды мальчики жадно выпили и принялись возбужденно обмениваться мнениями и впечатлениями. «Нам никто не поверит!» «Так мы заберем эту тварь с собой!» успокоил брат Леонид. «Вот это трофей, так трофей!» Он устало поднялся на ноги. «Ты как, можешь идти? Надо искать рацию!» Саша, кряхтя и шипя от боли, тоже встал, опираясь на копье. Через час в небо с шипением устремилась, оставляя дымный след, красная ракета, а на рации загорелась лампочка, показывая, что прибор готов к работе. Леня, еще раз изучив инструкцию с подробным рисунком, протянул к ней руку. Плот, минуя многие километры пути, уверенно вошел в неизвестные земли. Это стало ясно потому, что местность вокруг была совершенно незнакома, да и примерное направление движения легко считывалось. Дети уже догадались, что путь их лежит в логово хозяйки. Вскоре издалека, после того, как самодвижущийся плод миновал глубокие озера и несколько островов суши, покрытые чахлыми березами и елками, показался протяжный берег, усеянный по краю зарослями тростника и камыша. Плод коснулся края земли и остановился рядом с еще одной такой же конструкцией. Болотница жестом дала понять детям, чтобы следовали за ней. Сама она тянула на цепи упирающегося и скулящего торфяного человека. От берега шла довольно-таки утоптанная тропинка. Короткий путь по ней привел их к огромной, блестящей, торчащей земли хижине, размером, быть может, с половину их деревни. У входа в дом их ждали трое взрослых тритонов, нервно переминаясь. Одному из них болотница вручила цепь и коротко скомандовала «В клят!». Сама она быстро нырнула внутрь, не забыв поторопить Лену с Костей. Они очутились в длинных извилистых коридорах, блестящие стены которых слегка вибрировали и издавали различные негромкие звуки на вроде щелканье птиц. Коридоры закончились большим круглым помещением, в центре которого находился высокий постамент, напоминающий кровать накрытый прозрачным куполом. Дети, едва взглянув туда, чуть не лишились чувств. Внутри лежала какая-то жуткая тварь из кошмаров, описать которую они бы при всем желании не смогли. Нечто спало. Лишь подергивались во сне щупальцы на бугристой голове, покрытые костяными пластинками темно-зеленого цвета, и иногда раскрывались жвало, как у насекомых. Именно эта кровать издавала противный писк. На стенах Лена вздрогнула в ужасе и снова схватила костью за руку. Висели взрослые жители деревни, которых увела болотница. Каждый был опутан будто бы побегами растений, и эти побеги, красные и синие, вели к постаменту. Люди висели с открытыми глазами, полными боли, но они явно не осознавали, где находятся. Лишь у одного из них было смертельно бледное лицо и смеженные веки. «Сюда, Люд!» Взревела болотница, что-то нажимая на стене, где мигали разноцветные огоньки. Все происходящее напоминало лени болезненный бред, как те видения, что она испытывала, когда сильно заболела зимой. В помещение вошли четверо взрослых. Двое мужчины и две женщины, изумленно взглянувшие на детей. Их лица выражали только страх. В одном из взрослых Лена узнала того человека из сна который называл ее дочкой. Болотница выставила коготь в направлении висящего мужчины с закрытыми глазами. «Снят, другой брат!» Люди засуетились, выполняя ее распоряжение, отсоединяя гибкие соломинки-побеги и снимая тело. Через несколько минут они вернулись, видя охотника со связанными руками, которого Болотница увела в начале сентября. Вид он имел совершенно потерянный, измученный и почти не упирался. Видимо, его воля была осломлена. Он занял место мертвеца. После того, как прозрачные побеги были присоединены к нему, его глаза подернулись пеленой, а сам он обмяк. Соломинки наполнились жидкостями и снова приняли привычные цвета – синий и красный. Все это время хозяйка терпеливо стояла, не меняя позы и повернув голову к тому существу, что спало под колпаком. Рядом притихли подавленные происходящим дети – Они не понимали, что именно происходит, но и глупый бы уже догадался, что тут делают с жителями деревни нечто плохое и противоестественное. «Кто повреждал?» – заскрипела болотница, вперев взгляд невидимых глаз из-под балахона. Все молчали, опустив глаза и нервно переминаясь. Тогда болотница скользнула одним быстрым шагом к женщине, которая больше всех нервничала. Это было хорошо заметно, бедняжку буквально колотило. Капюшон на спине хозяйки вздулся и опал, когда она накрыла собой эту женщину. Ее ноги задрожали мелкой дрожью, резко запахло экскрементами, и пугающая всех тварь отбросила безвольное тело. Всем стало видно бледное лицо жертвы, а вот выше уже не было крышки черепа. Вышел батянулся окровавленный кант, открывая пустое внутреннее пространство. Мозг отсутствовал. Все закричали от ужаса. Лена дернулась, желая убежать прочь. Но липкий ужас приморозил всех к полу, будто насекомых к липкой поверхности. «Брат, учи!» Махнула когтем людоедка на детей, обращаясь к бородатому мужчине, Лениному отцу. Писк, исходящий от постамента, прекратился, и болотница покинула помещение. «Что вы тут делаете?» Спросил мужчину Костя, с трудом приходя в себя. «У вас не вышло?» Он проигнорировал вопрос. «Нет», — сказал Костя, все еще держа девочку за руку. Взрослые понуро потянулись в коридор. Молча дошли до комнаты, где находились кровати. «Тут теперь вы будете жить», — произнес Ленин папа и присел на койку. «Все потеряно». Он посмотрел на Костю, тяжело вздохнув. «Рация цела?» Мальчик пожал плечами. «Пока что да» болотницу если бы не писк, нашла бы ее и уничтожила». «Значит, все. Мужчина устало закрыл глаза. К ним подошли оставшиеся двое взрослых и принялись спрашивать, живы ли их дети, называя имена. Костя отвечал, по-прежнему не выпуская руку девочки. Та затихла. Глаза набухли слезами, но она сдерживалась. Внезапно, буквально отовсюду раздался громкий сигнал. Будто кричала болотная птица. Взрослые встрепенулись. Глаза Ленинова папы загорелись надеждой. Он вскочил. «Кто-то еще нашел рацию и использовал ракетницу! Быстрее, ребята! Нужно отключить глушилку!» Они выбежали в коридор. Мимо них промелькнула зловещая тень болотницы. Она спешно покидала свой блестящий дом. Ленин папа провел их в другое помещение, где стояли стулья рядом с какими-то торчащими из стен досками. Он что-то нажал на одно из них. «Теперь сигнал должен пройти», — сказал он. «Кто-то еще знал про рацию?» «Да», — ответил Костя. «Мои друзья. Я подстраховался». «Молодец», — усмехнулся мужчина. «Кто ты по профессии?» «Торговец», — гордо усмехнулся в ответ Вихлюн. Они вернулись в спальню. «Остается только ждать», — пояснил Ленин папа. Лена свернулась калачиком на кровати. Ее накрыли одеялом. Костя стал рассказывать взрослому, что и как они делали. Примерно через час вернулась хозяйка. Все в железной хижине услышали ее рык. Лена проснулась и заплакала. Мальчик поспешил ее успокоить. Все они, повинуясь зову, пошли в центральное круглое помещение, где на постаменте спало жуткое непонятное существо. Ты! Зарычала болотница, указывая когтем на Ленкиного отца. «Руку!» Мужчина протянул трясущиеся руки, по его лицу струился пот. И вновь надулся и опал капюшон на спине болотницы. С ужасом все смотрели на голые кости его рук, с которых начисто была снята плоть по локоть. Замигали красные огни под потолком. Болотница отпихнула теряющего сознание человека, и бросилась к стене, что-то там нажимая. Дети обратили внимание, что мигание огоньков изменилось. Тварь злобно заскрежетала и бросилась вон из дома. Все зачем-то побежали за ней, высыпав на берег, где стояли плоты. Издалека донесся шум, словно летел рой насекомых. Что-то лопотали на своем испуганные тритоны. Из-за деревьев внезапно вынырнула большая блестящая стрекоза, направляясь к ним. Болотница завыла. Вот она вскинула когтистую черную руку с каким-то предметом. Из короткой палочки вылетела огненная стрела и понеслась прямо на эту стрекозу. Стрекоза совершила уклонение и, набрав высоту, полетела прочь. Все так же подвывая, болотница тенью скользнула обратно в свою хижину. Все, совершенно обезумев от происходящего, от различных странных звуков, бросились за ней. «Держись, мелкая!» Прокричал Костя по чемучке, потянув ее за собой. В хижине все так же мелькали красные огни. Коридор заполнял резкий противный звук. Люди и тритоны разбежались кто куда. Только Костя уверенно повел девочку с собой. Прямиком туда, в круглую комнату. Там, возле постамента, сильно сгорбившись, сидела болотница и подвывала на одной ноте, держась одним когтем за прозрачный купол. Хозяйка обернулась, когда они вбежали но никак не отреагировала. Дети остановились, не зная, что делать. На полу все так же, лишённый сознания, лежал, раскинув изувеченные руки, Ленин отец. Почемучка вдруг как-то интуитивно поняла, что болотница боится, но боится не за себя, а за это чудище, что спало под колпаком. Не отдавая себе отчета, девочка подошла к хозяйке и погладила ее по спине. «Бедненькая», – прошептала Почемучка. Такой уж у нее был характер, она всех жалела. Болотница вздрогнула и вздохнула. Повернув голову в балахоне в ее сторону, хозяйка долго смотрела черным провалом на Лену, а потом вдруг высунула черную руку и отдала девочке большой во всю ладошку круглый желтый камушек. После этого она поднялась и что-то сделала на выдвинувшейся из постамента доске. В ту же секунду по всей хижине раздался холодный мужской голос, повторявший на разных языках. Костя узнал язык тритонов. «Консервация объекта. Всем покинуть корабль». И так раз за разом. Все, включая саму болотницу, двух пленников, жителей деревни и торфяного человека, которого тащили тритоны, выбежали прочь. За их спинами сама собой закрылась дверь в хижине. И теперь это была просто гладкая стена. Через минуту из крыши дома выстрелило огромное металлическое яйцо и унеслось куда-то за границу деревьев. Глава 4 Происходящее напоминало кошмар. Вдоль берега в панике бегали люди и тритоны. Последние пытались что-то сделать с плотом. Мужчина, напарник Ленкинова папы, постарался убраться отсюда вплавь, но быстро понял глупость этой затеи и вернулся обратно. Издалека нарастал тот же самый шум, напоминающий рой насекомых. Из-за деревьев показались две большие стрекозы. И если прилетевшая до этого выглядела достаточно безобидно, то эти явно выглядели как хищники. Болотница, злобно скрежеща, скинула с себя балахон. Дети, обезумев от страха и ужаса, смотрели на нее во все глаза. Ростом выше любого взрослого эта тварь со спины была покрыта темно-зелеными костяными защитными пластинами. Нижние конечности напоминали лапы кузнечика. Верхние две пары выглядели еще омерзительнее. Черные, многосуставчатые, черные когтистые руки и дополнительные, с костяными наростами, будто у пилы. Костя сразу понял, на кого так похожа болотница: на болотного дьявола. Только была крупнее, разумнее и опаснее. Тварь скользнула в воду, каким-то чудом удерживаясь на поверхности, вырывая по пути березу прямо с корнями. Одним махом снаряд полетел в сторону двух хищных стрекоз, но те легко отклонились. От них с частым дробным звуком полетели огненные стрелы. Болотница скрылась среди деревьев. С земли устремилась ответная стрела, попав в одну из стрекоз. От нее тут же пошел чад. Тогда от стрекоз с дымными следами отделились яркие точки. И тут же в болотах полыхнуло пламенем, словно кто-то в большой костер плеснул жир. Железные насекомые кружили над березами, и все продолжали стрекотать, настигая болотницу. Полыхнуло еще раз, громко что-то ухнуло, и над болотами, заглушая все звуки, раздался жуткий вопль. Дымящаяся стрекоза направилась к людям, гоня волны по поверхности воды. Вторая кружила над тем местом, где полыхали огни. Лена хотела бы убежать, но Костя держал ее крепко. Он понимал, что эти странные создания им не враги. Их целью была хозяйка. Тритоны упали на землю, закрывая голову руками. Стрекоза села невдалеке от хижины болотницы и вскоре затихла. Из ее нутра выскочили мужчины в непривычных одинаковых одеяниях. Костя, сжав рукоять ножа на поясе, смело ждал их. Он догадался, что эти люди прилетели по их сигналу. Он помахал им рукой, второй обнимая Лену за хрупкие плечи. Солдаты, пять человек, осторожно входили в поселение, изумленно озираясь по сторонам. Жители, напуганные видом и шумом огромной стрекозы, приземлившейся недалеко от деревни, попрятались по хижинам. Но вскоре охотники, держа в руках копья и луки, сомкнув ряды, бесстрашно двинулись навстречу чужакам в странных одеждах. Один из солдат вскинул было автомат, но его остановил командир. «Отставить!» – и громко крикнул уже аборигеном. «Мы не причиним вам вреда!» «Вы кто такие?» – отозвался кто-то из старших охотников. «Люди! Такие же люди, как и вы!» – ответил капитан, дружелюбно улыбаясь. «Нам бы поговорить со старшими. Есть у вас такие?» Из рядов охотников, после короткого совещания, выступили трое юношей и, опустив оружие, шагнули навстречу незнакомцам. Вскоре лед был сломан, контакт был установлен. Капитан что-то долго бубнил в рацию, отойдя в сторону. Солдаты закурили. «Как пить дать, КГБ нас всех крепко вздрючит», – тихо сказал один из них, сплёвывая. «Тут подписка на все 25 лет. Видал того чухана на цепи? Сказал бы кто, не поверил бы». «Как такое вообще возможно?» «Да ка ответил второй, озираясь на командира. «Отворина-то сучья! Уж не оттуда ли она?» Парень ткнул пальцем в небо. К ним подбежали дети, и после короткой паузы, понахватав коротких палочек, смеясь, принялись передразнивать курящих солдат, поднося соломинки ко рту, надувая губы и шумно выпуская воздух. Подошел капитан и жестом подозвал к себе охотников. «Собирайте вещи пока, ребята!» сказал он старшим. «Зачем?» спросил Арсений, хмурясь. «В Москву полетим», ответил с улыбкой командир. «В Москву?» У парня от удивления отвисла челюсть. «Но болотница...» «Нет ее больше. Убили!» Новость быстро облетела всех жителей деревни. Но слишком все неожиданно случилось. Поселение ожидаемо взбудоражилось. Успокоились все только после слов о том, что они полетят в Москву. Представлявшуюся ребятам сказочной страной. Вид сильных и суровых чужаков и железной стрекозы добавляли этой легенде убедительности. А когда на второй стрекозе прилетели жители деревни, плененной болотницей, а также кости с Леной, то и вовсе возникло ликование. К командиру подошел сержант Ермаков: А мы что же, товарищ капитан? Ждем пассажирские вертолеты. Сначала прибудут медики и ученые, пообщаемся пока с местными. Посмотрим на их житьё-бытью. Над деревней ярко светило летнее солнце. В поселении царила радостная суета. 18 лет спустя. Москва. Лена, теперь уже красивая молодая женщина, стоя на кухне среди ароматов готовящихся блюд, задумчиво смотрела в кипящую поверхность супа. Каждый раз эти булькающие шипящие звуки напоминали ей о родных болотах. После работы с советскими психотерапевтами это были скорее ностальгические воспоминания, что-то неуловимое о родителях, молодых и счастливых, об учёбе в школе и 1 сентября, о Наташе и подругах детства. Теперь и она мама. Их с Костей и дочке вчера исполнилось 6 лет, и скоро она тоже пойдет в учебное заведение. Катюша попросила подарить ей на день рождения аквариум, точнее акватерариум для красноухих черепашек. Пришлось всей семьей идти в зоомагазин, где радостная девочка, так похожая на почемучку в детстве, тыкала пальчиком в различных животных. За эти годы многое произошло. Сначала была долгая реабилитация и беседы с врачами и учеными. Их изучали как некий феномен. Была работа с психологами, жизнь в отдельной клинике, учеба, адаптация, поиск возможных родственников. Позднее многие разъехались кто куда а некоторые остались в Москве. Костя, среди прочих торговцев, первое время выступал в роли посредника между учеными и тритонами. Их решили оставить в долине. Они поженились. Лена работала педагогом, а ее муж выучился в Институте международных связей. Новая жизнь захватила их с головой. О прошлом только напоминали копье и нож, подаренный Вихлюну крыком, висящие теперь на стене в гостиной. Да подарок болотнице. Иногда в гости приезжали братья Саша и Леонид, выбравшие военную стезю, а также прочие друзья. Им всегда было о чем поговорить. Виделась она и с отцом. Он, перенеся несколько операций по протезированию рук, смог вернуться к полноценной жизни. Ну, насколько это было возможно. Лена замечталась, вспоминая их поселение, и поставила на плиту чайник. Погладила себя по растущему животу. В это время Катенька в своей комнате Разглядывая жизнь в аквариуме, игралась с жёлтым камушком, который ей подарила мама, рассказывая страшные сказки про болотницу. Поминуясь внезапному порыву, Катя опустила шарик в воду к черепашкам. Он очень красиво смотрелся там. А ночью камешек треснул, и оттуда показался черный коготок. В окно равнодушно светила полная луна своим ярким глазом. Глядя из темного провала космоса, полного неразгаданных тайн, на Землю, всматриваясь в долину, где в болотах, в саркофаге, полностью ушедшем в глубину топи, ждал своего часа погрузившийся в анабиоз хозяин болотницы. На панели загорелся неприметный красный огонек. Существо открыло глаза. Цикл восстановления был полностью завершен.